Глава 87, прослушав которую, можно узнать, как расстроенная печальными стихами и воспоминаниями о прошлом девушка играла на цине, и как в молодую монахиню, предававшуюся созерцанию, вселился дух блуждающего огня. Даю велела пригласить женщину, которую прислала Баучай. Та справилась о ее здоровье, а затем вручила Даю письмо. Даюй предложила ей выпить чаю, а сама вскрыла письмо об чай и принялась читать. В письме говорилось «В день твоего рождения меня с тобой не было, так как у нас в доме много всяких неприятностей, да и мать моя уже стара и не может за всем углядеть. Грызня и брань у нас не прекращаются с утра до вечера. Вдобавок, на нас валилось несчастье, от которого не скрыться, как от пронизывающего ветра или моросящего дождя. Ночами я ворочаюсь с боку на бок, и какие только печальные думы не одолевают меня. Ведь ты мыслишь так же, как я, разве ты можешь не сочувствовать мне? Я вспоминаю о том, как была создана наша бегония, как осенью мы любовались хризантемами, Ели крабов, и как весело нам было в нашем обществе. И мне на память приходят строки из стихов. «Одна ты являешь презрение к миру, но с кем же твой тайный союз? Ты так же, как все, раскрываешь цветы, но что ж запоздал твой цветок?» Никогда еще никто так горестно, как мы, не вздыхал о цветах, теряющих благоухание с наступлением холодов. Прибывая в расстроенных чувствах и грустном настроении, я сочинила стихотворение из четырех разделов. Не подумай только, что в нем содержатся беспричинные стоны и безысходная печаль. Скорблю, когда дни бесконечные года промчатся один за другим. И снова прозрачную осень встречаю. Не вижу покоя от тяжких невзгод, постигших всю нашу семью. В разлуке и горе тоскую одна я. В покоях своих живет моя старая мать, Когда бы ее грусть уничтожить могла я. Но нет, не могу рассеять я матери грусть, И сердце тоскует, страдая, страдая. Ветра осеннего скорбь, тучи свинцом налитые, Тихо иду по двору, выне листья сухие. Что же мне делать? Куда мне пойти? Радости я растеряла былое, Прошлые дни, без конца вспоминая, Боль растравляю души я. Когда сетром мне укрыться в пучине И ляистом взвиться на крыше конек, Один защищен чешуей, как бронёю, Другой — в длинных перьях от шеи до ног. В смятении безбрежный простор Вопрошаю, что так бесконечно широк. О небо высоты, о щедрые земли! Души моей вечную боль, кто в мире постигнуть бы смог? Тускло мерцает небесный поток, дышит прохладою он. Ночь под косыми лучами луны, яж мою мир напоен. Грустное сердце горит и горит, скорбный из уст вырывается стон. Стоны один за другим, каждый к далекой сестре обращен. Грусть охватила Даюй, и она подумала. Эти стихи сестра Баучая не посылала никому, только мне одной. Значит, душа ее родственна моей душе, и она понимает меня. Из этих размышлений ее вывел голос, послышавшийся из-за двери. Сестра Даюй дома. Кто там? Поспешно отозвалась Даюй, складывая письмо. В этот момент в комнату уже входили Танчунь, Сян Юнь, Ли Вэнь и Ли Ци. Девушки справились о здоровье, Дай Юй. Сюэ Янь подала чай. Все выпили и принялись болтать. Они вспомнили стихи о хризантеме, которые сочиняли в прошлом году. И Даюй Юй сказала. «Очень странно, что с тех пор, как сестра Баучай переехала домой, она приходила лишь два раза» а сейчас даже по делам избегает приходить. Интересно, что будет дальше?» «Почему бы ей не прийти?» — улыбнулась Танчунь. «Она непременно придет. Все дело в том, что жена ее уважаемого старшего брата оказалась слишком строптивой. Тетушка Сюэ в годах, да вдобавок случилась эта неприятность с Сюэ Панем, так что Бао Чай приходится присматривать за всем домом». «Разве сейчас у нее есть столько свободного времени, как раньше?» В это время за окном зашумел ветер, и сорванные с деревьев листья ударили о бумагу, которой было заклеено окно. А через мгновение в комнату проник какой-то необыкновенный аромат. «Откуда это благоухание?» — удивились девушки. «Этот запах что-то напоминает. Мне кажется, так пахнет корица». — отвечала Дай Юй. «Сестра лень Дай Юй никак не может отвыкнуть от мысли, что живет не на юге», — улыбнулась Танчунь. «Ну разве осенью, в девятом месяце, могут благоухать коричневые цветы?» «Напрасно ты так говоришь», — возразила Дай Юй. «Я вовсе не утверждала определенно, что это корица. Я только сказала, что мне кажется». «Третья сестра, ты бы лучше помолчала», — заметила Сян Юнь. «Разве ты не помнишь выражение?» На десять ли струят ароматы, лотосы, всю осень благоухает корица. Сейчас на юге как раз расцветает поздняя корица, только ты ее не видела. Вот поедешь на юг и все узнаешь. Зачем это я поеду на юг? С улыбкой произнесла Танчунь. То, о чем ты говоришь, мне известно, так что можешь не хвастаться своими познаниями. Ливень и лицы смеялись, прикрывая рот рукой. Между прочим, сестрица, ты сказала не так, заметила Даюй. Пословица гласит, человек это небожитель, странствующий по земле. Сегодня он может быть здесь, завтра неизвестно где. Вот, например, я, уроженка юга, а попала сюда. Сестра Линь поставила Танчунь в тупик, засмеялась Сян Юнь, хлопая в ладоши. Не одна сестрица Линь приезжая, мы тоже собрались из разных мест. Среди нас есть коренные северянки, есть такие, которые родились на юге, но выросли на севере, и такие, которые выросли на юге, но сейчас живут на севере. Если все собрались вместе, значит, так предопределила судьба. Да и вообще, каждому заранее предопределено, где жить». Девушки закивали в знак согласия, а Танчунь только засмеялась. Поболтав еще немного, все стали расходиться. «Тебе едва стало лучше», — сказали девушке Даюй, которая вышла проводить. «Иди в комнату, а то как бы не простудилась». Даюй немного постояла у дверей, перебросилась с сестрами несколькими замечаниями, а когда те удалились, долго глядела им вслед. Возвратившись в комнату, она подошла к окну и в задумчивости стала созерцать, как вечернее солнце клонится к закату, И птицы улетают в горы. Вспомнив, как Шисян Юнь завела речь о Юге, да Юй подумала: если бы были живы отец и мать, я и сейчас наслаждалась бы живописными пейзажами Юга, весенними цветами и осенней луной, прекрасными реками и горами, мостами двадцати четырех, памятниками времен шести династий. К моим услугам было бы немало служанок. Я могла бы делать все, что вздумается, и мне не нужно было бы оглядываться всякий раз, прежде чем что-либо сказать. В моем распоряжении были бы роскошные коляски, расписные лодки и богато обставленные покои. А я живу в чужом доме, и хотя мне здесь оказывают всяческие знаки внимания, приходится на каждом шагу остерегаться. Не знаю, какой грех я совершила в одной из своих прежних жизней, что обречена сейчас на одиночество и печаль. «Поистине, словно обо мне, — сказал Ли с утра до вечера слезами лицо умываю». Душа Да Юй унеслась в далекие края. В это время подошла Цзы Дюань, и, заметив состояние, Даюй, Юй подумала, что ее барышня, печально потому, что сестры своими разговорами о юге, затронули ее сокровенные мысли. «Вы, наверное, устали, долго разговаривая с барышнями», высказала предположение Цзэдзюань. «Я приказала Сюэ Янь пойти на кухню и передать, чтобы для вас приготовили суп с капустой и добавили в него немного креветок и ростков бамбука. Как вы думаете, барышня?» «Хорошо», — ответила Дай Юй. «Потом будет каша из дзяньнанского риса», — добавила Цзэдзюань. Даюй кивнула. «Эту кашу вы сами сварите?» «Я тоже подумала, что лучше сварить ее самим, так как на кухне не совсем чисто», — согласилась Цзэй Дюань. «Я велела Сюи Янь поговорить с тетушкой Лю, чтобы суп был приготовлен чисто. Тетушка Лю обещала, что сначала все приготовит сама, потом отнесет к себе домой, и там ее дочь Уэр сварит. «Я боюсь вовсе не того, что они не смогут чисто приготовить», — сказала Даюй. Просто когда я была больна, мы ничего не готовили, все брали у других, и неудобно снова заставлять людей возиться с этими супами и кашами. Глаза ее покраснели. Ах, барышня, вы слишком мнительны, заметила Цзи Дюань. Ведь вы внучка старой госпожи и ее любимица. Кто же из служанок станет выражать недовольство, если все они сами стремятся снискать ваше расположение? Да сказала. «Ты только что упомянула об Уэр. Не подруга ли это Фан Гуань, которая прислуживала второму господину Бау Юю?» «Она самая?» «Ты слыхала, что ее предполагают назначить служанкой?» «Конечно, слыхала», — ответила Цзы Дюань. «Сначала она болела, потом поправилась, и ее собирались отправить жить в сад. Но так как случилась неприятность с Цин Вэнь и другими служанками, ее назначение задержалось». Мне кажется, что это скромная и приличная девочка, заметила Дай Юй. Пока они разговаривали, женщина-служанка принесла суп. Тетушка Лю велела передать барышне, сказала она, вышедшей ей навстречу Сю и Янь, что этот суп приготовила Уэр. Она не посмела готовить его на кухне, ибо там не совсем чисто, и это могло бы вызвать недовольство барышни. Сюиянь Янь кивнула, взяла у нее суп и направилась в комнату. Даюй, слышавшая разговор служанок, велела Сюиянь Янь попросить женщину, чтобы она поблагодарила тетушку Лю за хлопоты. Сюиянь Янь снова вышла, передала женщине слова Даюй и женщина ушла. Между тем Сюй Янь поставила на стол чашку, из которой обычно ела. Даюй положила рядом палочки и спросила: "Барышня". «Не хотите ли маринованной капусты с пряностями, конопляным маслом и уксусом? Той самой, которую нам привезли с юга?» «Ладно», — отозвалась Даюй, «только не клади слишком много». Сюйянь положила ей каши. Даюй съела полчашки, запила двумя глотками супа и отодвинула чашку. Две служанки убрали посуду, вытерли стол и вынесли его из комнаты» заменив маленьким столиком, которым обычно пользовалась Даюй. Даюй прополоскала рот, вымыла руки и обратилась к Дзэй Дзюань. Благовоний в курильницу ты и добавляла? Сейчас добавлю, ответила та. Кашу и суп можете съесть, продолжала Даюй. Приготовлены они аккуратно и вкусно. Благовоний я добавлю сама. Дзэй Дзюань и Сюй Янь кивнули и отправились в прихожую. Даюй добавила благовоние в курильницу, присела к столу и собралась читать. Но в это время по саду с запада на восток промчался вихрь. Деревья зашумели. Вслед затем забринчали железные лошадки под стрихой. В комнату вошла Сюй Янь, которая поела первой. С каждым днем становится холоднее, сказала ей Даюй. Вчера я приказывала проветрить теплую одежду. Вы исполнили мое приказание. Все проветрено. Принеси ко мне что-нибудь потеплее, попросила Даюй. Я накину на плечи. Сюянь принесла узел с одеждой и развязала его. Перебирая содержимое узла, Даюй вдруг заметила небольшой сверточек, перевязанный шелковым платочком. Она развернула его. Внутри оказался старый платок, который подарил ей Бао Юй, когда она была больна. На нем еще сохранились написанные ею стихи и следы слез. Здесь же был изрезанный ножницами мешочек для благовоний, чехол для веера и шнурок с бахромой, на котором прежде Бау Юй носил свою чудодейственную яшму. Как выяснилось, Цзэй Дюань во время проветривания вытащила эти вещи из сундука и, опасаясь, как бы они не затерялись, засунула их в узел. Пока эти вещи не попадались Даюй на глаза, она о них не вспоминала. Но, увидев их, она тут же забыла, что хотела одеться потеплее и стала внимательно перечитывать написанные на платке стихи. Глаза ее увлажнились. В этот момент вошла Дюань. Она сразу обратила внимание на Сюэ Янь, которая с узлом стояла перед Дайюй, на изрезанный мешочек для благовоний, лежащий на столике, на чехлы для веера, на шнурок с бахромой и на заплаканную даюй. Поистине, одни неудачи встречают того, чье прошлое цепь неудач. Оставили новые слезы следы на прежних просохших следах. Цзэдюань сразу догадалась, что эти вещи, напоминавшие даюй о прошлом, взволновали и расстроили ее. Понимая, что утешать девушку бесполезно, Дидюань только улыбнулась. Барышня, что вам вздумалось рассматривать эти вещи? Ведь все они остались от тех лет, когда вы и второй господин Баоюй были еще детьми. То дружили, то ссорились, делали всякие глупости, над которыми теперь можно только смеяться. Если бы вы тогда относились друг к другу с таким же уважением, как сейчас, разве стали бы вы ни с того ни сего портить эти вещи? Цзэй Дюань произнесла эти слова исключительно для того, чтобы вывести Даю из-задумчивости. Но против ее ожиданий они вызвали у девушки воспоминания о том, каким Бауюй был, когда она приехала в этот дом. И из глаз ее покатились слезы, словно жемчужины с разорвавшейся нитки. Оденьтесь потеплее, барышня», — сказала Цзэй Дюань, Ведь Чуиянь ждет. Даюй бросила платок. Зеидюань подхватила его, завернула в него мешочек для благовоний и остальные вещи и поспешила убрать. Даюй надела меховую шубку и, задумчивая, вышла в прихожую. Обернувшись, она увидела на столике стихотворения, присланные Баучай, снова взяла их, дважды перечитала и со вздохом произнесла. «Положение у нас разное, но мы обе страдаем». «Я тоже сочиню стихотворение из четырех разделов, переложу на музыку, чтобы можно было петь под аккомпанемент Циня, а завтра пошлю ей в ответ». Она велела Сюэ Янь перенести из прихожей к ней в комнату письменные принадлежности, обмакнула кисть и написала четыре раздела. Затем она открыла тетрадь с нотами для Циня, выбрала два мотива. С сожалением гляжу на Орхидею и думаю о мудреце привела в соответствие с ними ритм и рифмы своих стихов и вновь переписала их, чтобы отослать Баучай. После этого она приказала Сюйянь вынуть из ящика маленький цинь, привезенный из дому, настроила его и попробовала исполнить свое творение. Надо сказать, что Даюй была исключительно одаренной девушкой. Еще на юге она немного училась играть, и хотя давно не прикасалась к Циню, едва взяв в руки инструмент, она быстро освоилась с ним. Пока она играла, наступил вечер, и она велела Цзы и Дюань готовиться ко сну. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Баоюге. Став в этот день рано утром, он быстро умылся и причесался, и уже собирался в сопровождении Бэймина отправиться в школу, как прибежал мальчик-слуга и радостно воскликнул. «Второй господин, вам повезло! Господина учителя сегодня нет в школе, и всех отпустили с занятий!» «В самом деле?» — усомнился Бау Юй. «Если не верите, глядите! Разве это не третий господин Дзяхуань ваш племянник Дзялань идут из школы?» Бау Юй пригляделся. Действительно, Дзяхуань и Дзялань в сопровождении мальчиков-слуг приближались к нему, о чем-то весело разговаривая. Но, увидев Бао они остановились. «Почему вы возвращаетесь?» — спросил Баоюй. «Сегодня господин учитель занят», — отвечал Дзихуань. «Он сказал, что на сегодня отпускает нас, но завтра все должны прийти на занятия». Лишь после этого Баоюй Юй поверил и вернулся. Прежде всего он доложил об этом Дзя-Джену и матушке Дзя, а затем пришел во двор наслаждения розами. «Ты почему вернулся?» — спросила его удивленная Сижень. Бао Юй обо всем ей рассказал, посидел немного дома, а затем вышел из дому. «Куда ты так торопишься?» — крикнула ему вслед Сижень. «Раз тебя отпустили, отдохни!» «Ты права», — отозвался Бао Юй, замедлив шаг. Но и школы отпустили только на один день, и я хочу погулять. Когда еще представится такой случай? Ты должна понять меня. Ну, иди, улыбнулась ИЖень, которую разжалобил тон Бауюя. Пока они разговаривали, служанки принесли завтрак, и Бауюю волей-неволей пришлось задержаться. Он наскоро проглотил пищу, прополоскал рот, а затем вскочил и стремглав побежал к Даюю. Подойдя к воротам, он увидел во дворе Сюй-Янь, сушившую на ветру платок. «Барышня уже поела?» — спросил Бау-Юй. «Рано утром, когда встала, выпила полчашки отвара, да и то без аппетита», — отвечала Сюй-Янь. «Сейчас она прилегла отдохнуть. Пошли бы вы пока куда-нибудь, а потом придете». Бау-Юй повернулся и зашагал обратно. Идти ему было абсолютно некуда, но вдруг... Он вспомнил, что уже несколько дней не видался Сичунь, поэтому он побрел по направлению к террасе ветра в зарослях Осоки. Едва он подошел к окну комнаты Сичунь, как почувствовал царившую там тишину, и решил, что Сичунь тоже спит, а поэтому входить неудобно. Он уже собрался уйти, но в доме послышался какой-то шум. Бауюй остановился и внимательно прислушался. Вскоре что-то щелкнуло, потом послышался голос. «Тебе следовало сделать другой ход?» Бауюй догадался, что в комнате играют во облавные шашки, однако в попыхах не разобрал, кому принадлежит голос. «А что здесь такого?» То же явственно донесся голос Сичунь. «Ты идешь так, а я в ответ сделаю такой ход. Если ты пойдешь вот так, я отвечу тебе таким же ходом и замкну кольцо». «А если я пойду так?» — вновь послышался первый голос. «Ох!» — раздался возглас Сичунь. «Вот какой ход был у тебя в запасе! А я даже не приняла мер предосторожности!» Второй голос показался Бао Ю, -Ю очень знакомым, но только он не был похож на голос ни одной из его сестер. Решив, что в комнате Сичунь не может быть никого постороннего, Бао потихоньку отодвинул дверную занавеску и вошел. Перед ним оказался никто иной, как человек, стоящий вне порога. Монахиня Мяо Юй из кумирной бирюзовой решетки. Юноша не осмелился отвлечь Мяо Юй, а она, тело поглощенная игрой, не замечала его. Бауюй Юй молча стоял в стороне и наблюдал за игрой. «Тебе разве не нужны мои шашки, что стоят в этом углу?» наклонив голову, вдруг спросила Мяо Юй У «Почему ж не нужны?» промолвила Сичунь. Ну только чего мне торопиться? Им все равно никуда отсюда не уйти». «Не хвастайся», — отвечала Мяу Юй. «Сначала посмотри внимательнее». «Сейчас мой ход», — заметила Сичунь. «Сделаю его, а потом посмотрю, как пойдешь ты». Тогда Мяу Юй беззвучно рассмеялась, подняла шашку и поставила ее у края доски, закрыв в углу все шашки Сичунь. «Это называется срезать на ходу подметки» заметила она. Не успела Сичунь ответить, как Бао Юй невольно расхохотался, да так громко, что девушки испуганно вздрогнули. «Ну, как это называется?» Первое придя в себя, возмутилась Сичунь. «Вошел и даже не предупредил. Разве можно так пугать людей? Ты и давно здесь?» «Порядочно», — отвечал Бао Юй. «С того момента, как вы боролись из-за какого-то угла». С этими словами он почтительно приветствовал Мяо Юй а затем с улыбкой произнес. «Уважаемая Мяоюй Юй почти никогда не выходит за ворота своего святого храма. Как могло случиться, что я встретил ее здесь?» Мяоюй Юй покраснела, ничего не ответила и, опустив голову, стала внимательно смотреть на шашечную доску. Поняв, что он сказал лишнее, бау Юй смущенно улыбнулся. «Конечно, человека, который ушел в монастырь, нельзя сравнивать с нами, мирянами». Прежде всего, у монахинь душа обретает успокоение. А поскольку душа обретает успокоение, совершенствуются умственные способности и рождается мудрость. Не успел Бау Юй договорить до конца, как Мяу Юй подняла голову, бросила на него взгляд, затем снова потупилась, и румянец на ее лице еще больше сгустился. Заметив, что она умышленно не замечает его, Бау Юй в растерянности сел рядом. Сичунь предложила сыграть еще партию, и Мяо Юй после длительной паузы произнесла «Ладно, давай». С этими словами она встала, поправила на себе одежду, потом снова опустилась на свое место и как бы, между прочим, спросила у Бао Юя «Ты откуда пришел?» Бао Юю до этого хотелось, чтобы она заговорила с ним, тогда он бы ей все объяснил. Но теперь вопрос Мяо Юй насторожил его. И он подумал, «Может быть, она готовит мне ловушку?» Он в смущении отвернулся и ничего не ответил. Мяу юй засмеялась и стала разговаривать с Сичунь. «Тебе трудно ответить, брат мой?» — спросила юношу Сичунь. «Неужели тебе показался странным такой обычный вопрос, откуда ты пришел? Разве из-за этого стоит смущаться в присутствии посторонних?» Услышав эти слова, Мяу Юй вспомнила о своем доме. Сердце ее дрогнуло, и она почувствовала себя неудобно. «Я уже долго здесь», — сказала она, вставая. «Пора возвращаться в Кумерню». Сичунь, прекрасно знавшая характер Мяо Юй, не стала ее удерживать и проводила до ворот. «Я давно не была у тебя», — сказала ей на прощание Мяо Юй. «Здесь дорога такая извилистая, что я могу заблудиться». «А если я провожу?» — промолвил Бао Юй. «Не смею утруждать тебя», — ответила Мяо Юй. «Но если хочешь, пожалуйста». Попрощавшись с Сичунь, они оба покинули террасу ветра в зарослях Осоки. И, проходя по тропинке мимо павильона реки Сяосян, вдруг услышали звуки циня. «Кто это играет?» — с недоумением спросила Мяо Юй. «Наверное, сестрица Линь», — отвечал Бао Юй. «Неужели она умеет? Почему я об этом не знала?» Тогда Бао Юй рассказал ей о недавней беседе с Даюй и в заключение попросил. «Зайдем к ней, посмотрим». «С древнейших времен Цинь только слушает, но никогда не бывало такого, чтобы его смотрели», — усмехнулась Мяо Юй. «Я всегда говорил, что я человек невежественный», — смущенно ответил Бао Юй. Они приблизились к павильону реки Сяосян, сели на камень и стали слушать чистую проникновенную мелодию. Потом нежный голос запел. Ветер все свищет и свищет, осень уже пролетает. Тысячи ли до родной стороны, горько рыдаю, одна я. Вдаль я смотрю, где-то там, земли родные. И, опершись на перила, Слезы на платье роняю. Последовала пауза, а через некоторое время пение продолжалось. Дальние, дальние горы, Лента речная длинна. Окна мои озарив, Ясно светит луна. Звезды мерцают в небесной реке, В долгой тоске я не ведаю сна. В тонкой одежде я вся трепещу, Ветер, роса холодна. Опять последовал перерыв во время которого мяу юй сказала первая строфа на одну рифму вторая строфа на другую послушаем дальше в этот момент раздалось пение только невзгоды тебя в жизни все время встречали я ж вижу только одно вечную тяжесть печали наши сердца и твое и мое могут забыть друг о друге едва ли так же и в древности люди Счастье в разлуке не знали. «Вот и еще строфа», — промолвила Мяу Юй. «Какая глубокая печаль скрывается в ней!» «Я не разбираюсь в музыке, но эта мелодия вселила скорбь и в мою душу», — отозвался Бау Юй. В этот момент снова зазвенели струны Циня. «Тон взят слишком высоко», — заметила Мяу Юй. «Не гармонирует с прежним». Вновь послышалось пение. Жизнь человека, как легкая пыль в этой юдоли мирской. Даже земля и высокое небо тронуты нашей судьбой. Тронуты нашей судьбой, что ж тосковать без конца? Разве сравняться с Луной в небесах чистые наши сердца? мяу и от изумления изменилось в лице. Почему она перешла на другой тон? От такой печальной мелодии могут расколоться даже камни. Это уж слишком. «Что значит слишком?» — спросил Бау-Юй. «А то, что она не проживет долго?» — отвечала Мяу-Юй. В это время послышался жалобный звук. Казалось, будто лопнула струна. Мяу-Юй поспешно встала и направилась прочь. «Что случилось?» — окликнул ее Бау-Юй. «Потом сам поймешь», — послышался ответ. «Сейчас не будем говорить об этом». Бауюй и полный уныния и сомнений, тоже встал и направился во двор наслаждения розами. Но об этом речи здесь не будет. Когда Мяуюй возвратилась в Кумирню, ее встретила даосская монахиня, пропустила в ворота и заперла их. Мяуюй прошла в келью и прочла сутру. Она поужинала, воскурила благовоние и отпустила монахинь. Опустив занавески и отгородившись ширмой, она села на молитвенный коврик, поджала по тебя ноги и предалась созерцанию. Просидев до третьей стражи, она вдруг услышала шум на крыше. Решив, что напали разбойники, испуганная Мяу -Юй соскочила с коврика и выбежала на террасу. Вокруг не было ни души, только по небу плыли одинокие облака и ярко светила луна. Было не очень холодно. Мяую немного постояла, опершейся у перила террасы, и вдруг услышала мяуканье кошек на крыше. Сразу же ей вспомнились слова Баоюя об успокоении души. Сердце ее затрепетало, уши загорелись, но она тотчас совладела собой, ушла в келью и вновь опустилась на молитвенный коврик. Однако душа ее, которая никак не могла успокоиться, вдруг неудержимо рванулась куда-то мяу и почувствовала, как закачался под нею коврик, и ей почудилось, будто она находится вне кумирни. Потом появилась целая толпа знатных юношей, выражавших желание взять ее в жены. Несколько свах подхватили ее, сопротивляющуюся, и потащили к коляске. Через мгновение налетели разбойники, схватили ее и, угрожая ножами и палками, потащили за собой — Она только громко рыдала и звала на помощь. Разбуженные криками даосские и буддийские монахини с факелами и светильниками прибежали и столпились возле нее, а Мяо Юй лежала, широко раскинув руки, с пеной на губах. Когда ее попытались привести в чувство, глаза ее выпучились, на щеках выступили пятна. «Мне покровительствуют бодисатва, насильники!» «Как вы смеете так обращаться со мной?» — бронилась она. Перепуганные монашки не знали, что делать. Очинитесь, это мы!» — окликали они Мяу-Юй. «Я хочу домой!» — кричала Мяу-Юй. «Кто из вас отвезет меня домой?» «Ведь вы живете здесь!» — сказала ей старая даосская монахиня. «Это и есть ваш дом!» Она велела буддийским монахиням помолиться богине Гуань-Инь. А сама решила погадать. Вытащив гадальную бирку, она открыла соответствующее место в книге толкований и прочла, что странное поведение Мяу Юй явилось результатом встречи с духом зла в юго-западном углу. «Да», — сказали тогда другие монахини, «в юго-западном углу сада роскошных зрелищ никто никогда не жил? Конечно, там обитает дух зла». Все бегали и суетились вокруг Мяу Юй. Монахиня, которую Мяу Юй привезла с собой с юга, и которая лично прислуживала ей, разумеется, была предана ей больше других. И поэтому сидела на своем молитвенном коврике возле постели девушки, не отходя от нее ни на шаг. Вдруг Мяу Юй повернула голову и спросила ее. «Ты кто такая?» «Ведь это я», — отвечала монахиня. «Ах, это ты», — произнесла Мяо Юй, внимательно приглядевшись. Затем обняла монахиню и, прижавшись к ней, сквозь рыдание проговорила ⁇ Ты моя мать, если ты не спасешь меня, я погибла ⁇ Монахиня ласково гладила ее, стараясь успокоить. Старуха Дооска налила ей чаю и, выпив немного, Мяую лишь перед рассветом уснула. Тогда монахиня послала за доктором. Монахини пытались определить причину болезни мяуюй. Одни говорили, что у нее нервное расстройство от чрезмерных забот. Другие утверждали, что у нее горячка. Некоторые доказывали, что это наваждение. Иные считали, что она простудилась. Единого мнения не было. Когда явился доктор, первым его вопросом было. «Она предается созерцанию?» «Всегда», — ответила ему одна из старых даосских монахинь. «Она заболела вчера вечером?» — снова спросил доктор. «Да». «Значит, в нее вселился дух блуждающего огня», — заключил доктор. «Это опасно?» — с беспокойством стали спрашивать монахини. «К счастью, она предавалась озерцанию не очень долго», — сказал доктор. «Злой дух не успел в нее глубоко проникнуть, и ее можно еще спасти». Он прописал жаропонижающее лекарство. Мяо и приняла его и постепенно успокоилась. Между тем, слухи об этом происшествии распространились за пределами Дворца Джунга, И, конечно, нашлись любители посплетничать. «Разве в таком молодом возрасте она может вести монашескую жизнь?» — говорил кое-кто. «У нее привлекательная внешность и странный характер. Интересно, кому попадет этот лакомый кусочек?» Прошло несколько дней. Хотя Мяо Юй понемногу оправилась от болезни, Душа и мысли ее еще не пришли в равновесие и по-прежнему оставались запутанными и неясными. Однажды, когда Сичунь сидела у себя в комнате, вошла Цайпинь и спросила. «Вы слыхали, что случилось с настоятельницей Мяу Юй?» «А что?» — удивилась Сичунь. «Вчера из разговора барышни Син Сюянь со старшей госпожой Ливань я узнала...» — стала рассказывать Цайпинь что после того, как Мяу-Ю играла с вами в шашки, она попала под наваждение и ночью кричала, будто ее хотят похитить разбойники. Она еще не совсем здорова. Ну, скажите, барышня, не кажется все это вам странным?» Сичунь ничего не ответила и про себя подумала. «Хотя Мяу-Ю непорочно, но нити, связывающие ее с нашим бренным миром, еще не оборваны». Жаль, что я родилась в семье, занимающей высокое положение, и не могу стать монахиней. Если б я была монахиней, разве я могла бы попасть под наваждение? Я не думала бы ни о чем мирском, и ни одна нить не связывала бы меня с бренным миром». При этой мысли она почувствовала, словно у нее стало светлее на душе, и тут же сочинила Гату. «Великого мира нам тайны постичь не дано. «Что ж, в мире, скажи, устойчивым можно назвать? И если мы все из вечной пришли пустоты, должны в пустоту потом возвратиться опять». После этого Сичунь приказала девочке-служанке выскурить благовоние. Посидев немного спокойно, она раскрыла книгу по шашкам и отыскала главы, написанные Кун Юном и Ван -Дзилинем. Здесь перечислялись приемы игры, Описывалось, как листам лотоса завернуть краба, как Иволга сражается с зайцем, но Сичунь это показалось неинтересным. Раздел 36 способов вырваться из угла показался ей непонятным и запутанным. И только раздел 10 драконов убегают от коня заинтересовал ее. Но как раз в это время, когда Сичунь размышляла над книгой, во дворе послышались шаги, и кто-то позвал. «Цайпинь! Если вы хотите узнать, кому принадлежал этот голос, прослушайте следующую главу.